Глава восемьдесят девятая Прежде блиставший безупречной чистотой салон Хокера был завален теперь металлической стружкой и насквозь провонял пропаном. Безуфаш выгнал вон всех сотрудников и сидел в одиночестве за столом. На столе стояли стакан виски и тяжелая деревянная шкатулка, найденная в сейфе Тибинга. Фаш провел пальцем по инкрустированной розе, затем осторожно приподнял крышку. Внутри лежал каменный цилиндр из дисков, на которых были выбиты буквы. Все пять дисков были расположены так, что прочитывалось слово «София». Фаш долго смотрел на это слово, затем достал цилиндр из бархатного гнездышка и осмотрел уже более тщательно дюйм за дюймом. Потом осторожно потянул за концы, цилиндр распался на две части. Внутри было пусто. Фаш убрал его обратно в шкатулку и долго и рассеянно смотрел из иллюминатора в ангар, размышляя о недавнем разговоре с Софи и информации, полученной от сотрудников научно-технического отдела из Шато-Вилет. Звонок мобильного телефона вывел его из состояния задумчивости. Звонил оператор диспетчерской службы судебной полиции. Он многословно извинялся за то, что оторвал капитана отдел. Но президент депозитарного банка Цюриха буквально достал их своими звонками. И даже когда ему сказали, что Фаш отправился в Лондон по важному делу, все равно продолжал названивать. Фаша раздраженно буркнул в трубку, чтобы его соединили. «Мсье Верне!» сказал Фаш, не дав возможности банкиру даже поздороваться. «Извините, но я не мог позвонить вам раньше. Был страшно занят. Я сдержал свое обещание, и название вашего банка пока ни разу не упоминалось в средствах массовой информации. Так что вас, собственно, беспокоит?» Голос Верне дрожал от волнения. Он рассказал Фашу о том, что Ленган и Софией умудрились забрать из банка маленькую деревянную шкатулку, а затем убедили его помочь им скрыться. «Когда я услышал по радио, что они преступники, — продолжил Верне, — то остановил фургон и потребовал, чтобы они немедленно вернули шкатулку. Но они напали на меня, отбили фургон и скрылись. «Так, стало быть, вас волнует судьба деревянной шкатулки? — сказал Фаш. Взглянул на инкрустированную розу, затем поднял крышку и снова увидел белый каменный цилиндр. «Не могли бы вы мне сказать, что именно находилось в этой самой шкатулке?» «Это не столь важно», — ответил Верне. «Лично мне куда более важнее репутация моего банка. Нас еще ни разу не грабили. Никогда. И мы разоримся, если общественность узнает, что я не могу обеспечить защиту имущества наших клиентов». «Так вы говорите, агент Ниве и Роберт Лэндон имели при себе ключ и знали код доступа? В таком случае почему утверждаете, что они украли эту шкатулку?» Да потому что они убийцы. Убили нескольких человек, в том числе и деда Софи. А стало быть, раздобыли ключ и пароль преступным путем. Мистер Верне, мои люди проверили ваше прошлое, круг ваших интересов, и убедились, что вы человек высокой культуры и прекрасно образованный. К тому же вы человек чести, как, впрочем, и я. А стало быть, даю вам слово офицера, начальника судебной полиции Франции, что ваша шкатулка, как и репутация банка, в надежных руках.